Когда он в теле астральном, проявление, но уже иного вида энергии происходит на плане астральном, или тонком, или огненном, на каждом своих проводниках, и именно тех видов энергии происходит проявление, которое соответствует плану и его возможностям. Но даже на плане физическом, в мире плотном, могут проявиться далеко не все накопленные энергии, а только лишь частично. Внешняя среда и ее условия не всегда позволяют этому выявлению, не всегда благоприятствуют этому и сочетание с Кант. Карма иногда ждет веками, чтобы утверждать должное следствие. Только небольшой частью накопленных энергий проявляется человек на земле. Чем выше план сознания и проводник, тем шире возможности осознать свои накопления, но тем ограниченнее они особенностями данного плана. Например, человек, любящий физический труд, может удовлетворить стремление к нему лишь в теле, физическом. На высших планах труд носит иные формы. Любовь к труду остается, но выявляется она уже иначе. В жизнях земных повторяется все и неповторимо ничто. И тело, и наружности, сканды – иные, иные оболочки и близких людей. Как листья на деревьях похожи один на другой, но нет двух одинаковых, так точно нет одинаковых жизней. Неповторимость определенных условий может служить и утешением, и причиной для печали, если к чему сердце себя привязало. Даже в одном воплощении прошлое в одной и той же форме неповторимо. Вечная смена всего и во всем, но лишь смотрящий бессменен. Чем выше дух, тем ярче и определеннее». Выявляется его индивидуальность через свои очередные оболочки. Но сканды сильно изменяют формы этого проявления. Конечно, великое служение совершается всегда духом высоким, но формы его выражения необычайно разнообразны. Это можно увидеть, сравнив жизни Акбара, Соломона и Сергия Радонежского.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 Сверхмеры, выданным знаниям приносятся больше вреда, чем пользы, сказанным в меру. Надо дать время ассимилировать получаемые знания, Даже явление переполненного сверх предела желудка болезненно. Вызывает рвоту и нарушение равновесия. Если замечено, что явление вместимости страдает, надо приостановить выдачу знания. Обычно человек думает, что может вместить все. Опасное заблуждение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 Свободно давайте, не нарушая воли свободной. Пусть выбор свободный всегда будет открыт. Наше учение можно назвать учением свободы. Все делается свободно и добровольно, без малейшего насилия над волей другого. В этом сила идущих за нами. Свободно идут по решению духа и также свободно отходят. Не задерживайте отходящих, если идут не козлу. Со временем все полученное даст всходы, но если отходит козлу, злу, исчерпайте все меры убеждения, но опять так, не применяя насилия. Даже во тьму пусть отступают свободно, если свет стал немил, рано порванной серебряной нити ужасно или ус связывающих ведущего с учеником. Уберегитесь от несоизмеримости, могущей послужить этому причину.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 Непостоянны они, все непрочно основанное на личных чувствах. Опора одна учитель, но у него нет ни одной личной мысли. Учитель сверхличным живет, и любовь его к идущим за ним устремлена к индивидуальности человека далеко за пределы личности, носящей ее и ее облекающей. Живите сверхличным. И личные чувства оставьте, во всяком случае, не опирайтесь на них, как на нечто постоянное, неизменное и прочное, иначе горьих будет урок, когда рассеется очередной мираж и заменит его пустота. 215. Май. 26. Как же быть в моменты, когда огонь Духа паникает? Держаться неотделимо. Если даже кажется, что оставил учитель, то тем более надо напрячь устремление к нему. И Майи сказать «отступи», ибо близок учитель всегда. Сказано «не надейтесь на сынов человеческих». «Знайте, надеяться можно лишь на владыку, он будет опорой прочнейшей, пусто без него, но не без людей». Без людей, но с Владыкой, пусто сердце не будет, и если кажется, что с уходом каких-то людей станет вдруг пусто на сердце, значит, учителем не было сердца полно, и значит, не он, но кто-то другой или другие первенствовали в сердце. Наполните сердце Владыкой, его поставьте во главу угла дома вашего духа, ибо он основание жизни. Те, кто его основанием жизни своей не утвердили, те не имеют и жизни» не живут, но влачат существование в сумерках омертвевшего духа. Мёртвые сердцем, так зовем их, или живые мертвецы. Умерли в духе, но жили бы, если б признали меня. Если я есть альфа и омега, то как же без меня? Но со мною когда и сердце пылает огнями, чудесной и яркой и полной становится жизнь. Держите же сердце открытым всегда и чистым дабы можно мне было обитель свою утвердить в этом сердце. 216. Май, 27. Действительность включает в себя познание трех миров. Об этой действительности, доступной человеку, и говорит учение жизни. Мая является собою очевидность, основанную на впечатлениях физических чувств. Это есть однобокое, узкое представление о мире, Хотим разрушить мир Майи, объединение трех миров сознании человека несет, новая эпоха огня. К этому пониманию жизни и устремимся. Пусть мир незримый войдет в земную видимость, как основа ее. Он входит широко, но это не осознается. Разве мысли и чувства явление плотного порядка? Реакции мысли и чувства на внешнего человека не есть ни мысль, ни чувство.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 то получилось бы нечто невозможное, немыслимое и лишенное последовательности и логики. Ибо, не отдавая себе в этом отчета, живем в трех мирах, сферы которых яро и тесно соприкасаются между собою и переплетены неразрывно. Человек поднял меч и нанес им удар, поразивший врага. Действие, казалось бы, чисто физическое, но огненный импульс по нервам прошел, передавая приказание воли. Бесстрашием было наполнено сердце, и мысль, точная и спокойная, рассчитала каждое движение мускулов. Все три проводника явно приняли участие в этом, но враг оказался давнишним врагом. Вражда уводила далеко в прошлое воплощение. Из несуществующего в физическом настоящем прошлого протянулись в плотную видимость незримые нити. Но прошлое существует всегда.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 Конечно, в каждом действии и движении человека участвуют все три мира, ибо человек – трехплановая сущность, но надо глаза на это открыть и оставить невежественное и тупое отрицание. Возьмем, для примера, земной подвиг Спасителя. Казалось бы, все это прошло давным-давно. И какое дело нам, живущим ныне до того, что где-то когда-то случилось, когда и праха не сохранилась от живых свидетелей и участников всего, что свершилось тогда, в Иудее. Но это так лишь для обывателя. То, что свершилось, и ныне живет, и существует в рекордах Акаши, и может быть, видимо, явно, ибо прошлое существует и не умирает никогда. Это условие первое. Второе.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 И ныне лучи его изливаются щедро на землю, и воскрешают сознание к свету готовых людей, и воскресят всех, кто еще не умер для жизни. Ибо жизнь несет в мир, но не смерть, ибо смерть победил. Так трехпланное и единственно возможное понимание подвига Спасителя как бы соединяет миры в сознании человека, давая ему правильное понимание происходящих явлений. Без троичного подхода к вещам их не понять. Тесно мысли, сознанию и чувствам на малом и ограниченном островке, видимости плотной, сознание расшириться хочет, сознание хочет видеть происходящее перед глазами на всей планете и глубине, внешним одним только физическим чувством, недоступное. Надо принять с открытыми глазами и в ясном понимании смысл объединения трех миров в сознании человека –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 мира великого, беспредельного, неограниченного в своем бесконечном многообразии, никаким человеческим пониманием от сегодняшнего дня. 217 В каждом человеческом действии скрыто не только все прошлое человека, но также и его будущее. Цепь явлений протянутой из бесконечного прошлого в бесконечность будущего,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 Человечество вашей планеты и человечество других планет нашей Солнечной системы – единая, великая сила Вселенского человечества. Все его части должны развиваться последовательно и гармонично в своем великом шествии или продвижении по звездам. Нельзя задержаться, нельзя нарушить последовательности ступеней и прохождения данной планеты. Потому озабочены мы возвести к срокам, сознание человеческое на новую ступень нельзя чтобы земля отставала все есть единое движение закономерно продвигаем эволюцию земли в полном соответствии с общим течением ее во всей нашей солнечной системе все светило принимают ярое участие в этой гигантской борьбе за утверждение новой огненной эпохи на земле неотделимой части одного великого целого может спокойно, уверенно и радостно устремиться человек в свое сияющее будущее, предначертанное для него велением космической воли.